На утро, когда Стиф вышел к завтраку, к его величайшему изумлению, стол ещё не был накрыт. Его команда сидела за ним, сердито озирая вокруг в ожидании слуг. "Шеф, а в чём дело?" возмутился Кот. "Даже в тюряге по утрам баланду дают, а тут, понимаешь, у гостях не кормят. Завтракать бы сегодня будете в другом месте". В зал вошла баронесса в сопровождение мастера Гримма. — И его вам еще предстоит заработать. Стив, у мастера Гримма есть к тебе предложение. Глава делегации гномов учтиво поклонился всей честной компании и повернулся к Стиву. — Ваше Высочество! У юноши глаза полезли на лоб. — С этого момента, — поспешила пояснить баронесса, — к вам будут обращаться именно так. Подныневый принц Уэльский туманным альбионом запахло, усмехнулся Стив. Великой Британией. Подходящее название, одобрила Эмма. Так мы и назовём нашу страну. Не понял? А чего ж тут непонятного? Скажем, находится она за морями, за лесами, ага, за высокими горами. И вот именно. В тех землях, о которых никто ничего не знает. Подаком теряем время. Мастер Грим, продолжайте. Мастер Грим откашлялся. Ваше высочество, у нас есть предложение относительно вашего гонорара. Слушаю. Такое количество денежных средств возить за собой несподручно. Не желаете ли вы пустить их в оборот? Команда Стива на преглас. Деньги в рост, а налички не будет? Вы сказал общую мысль, кот. Да уж, согласился с ним Стив. Мы уже подписались однажды с дура, ударяло 15-го. Не растут они теперь где-то в его сокровищнице. Чувствую, что вернуть их услуги кота потребуется. Да ничего подобного, возмутился мастер Грим, выдиорывая из складов одежды какие-то бумаги. Мы ведём дела серьёзно. Вот расписка от короля, что вы сдали ему сундук чёрных алмазов на хранение. Мы сразу у него её выцарапали, как только он протрезвел после вашего отъезда. Вот его передаточная подпись о том, что он сдал её в наш гномьи банк. Там, кстати, уже и проценты наросли. Так почему бы вам и остальные средства не положить в наш банк под проценты? Вы же в любой момент сможете их снять. в любом отделении нашего банка. Да они разбросаны по всем странам и есть практически в каждом крупном городе. А какой процент вы предлагаете? Заинтересовался Сабкар. 3 гордо сообщил Майстер Глим. Ну это несерьёзно, сразу начал торговаться Стив. Да вы же знаете, сколько это будет в год, господа, с той суммы, что вы вложите. Начал закипать Мастер Грим. Да на эти проценты вы всей толпой можете всю жизнь гулять, не зная забот, а основная сумма будет в целости и сохранности. Ту говорил чёрт языкастый, засмеялся Стив. Согласен на 15% каждому. Что? Взъявил с огнём. Мне нравится. Будете это золото таскать за нами следом. Гном пожевал губами, потерл бороду. Решительно тряхнул головой по рукам. Стив понял, что опять продешевил, и очень расстроился. Если гном так легко согласился на 15 процентов... Учтите, что ряда членов команды здесь сейчас нет. Торопливо начал вносить коррективы он. Да, мы про Валера забыли. Он на задании... включился в игру Петруча. «Так что с вас двадцать процентов!» Тут же внес коррективы Стив. Гном откровенно затасковал, но, перехватив выразительный взгляд Эммы, закивал головой. «Договорились, господа!» С этими словами он поспешил покинуть помещение, пока двадцать процентов не превратились в двести. «И все расходы?» По выполнению вашего заказа тоже, за ваш счет. Гном просто взвыл. Стив отрезал ему все пути к отступлению. Именно эти расходы и должны были съесть эти злополучные 20%. — Вот деловая хватка, ваше высочество! — звонко рассмеялась Эмма. — Ну, нам пора. Вам нужно собрать куда-нибудь вещи? — Все на нас. Пожал плечами Стив. Если припомните, мы уходили в дикой спешке на реке. Но не скажи, кот вытащил из-под стола объёмный с мешок. Надеюсь, ты не ограбил нашу прилестную хозяйку? Грозно нахмурился Стив. Ну что, ты шеф, я же припонятия. Мы и здесь в гостях. Тогда откуда это? В из тюрьмы? Охраняй как раз в тот день, когда мы тебя оттуда вытаскивали, хоть и неудачно, жалования не выдали за целый год, радостно сказал кот. "Ну и бог с ними", махнул рукой Стив. "Плохо они тебя вели. Очень плохо". Баронесса, или как её теперь надо было называть, её высочество, прыснула, взмахнула рукой. Командо Стива узметнула вверх. И они дружно покатились по булыжной мостовой. Удар о камень был сокрушительный. Стив, кряхтя, попытался встать. Ё-моё, схватился он за поясницу, а полегче было нельзя. Как же я так промазала, расстроилась М, склоняясь над супругом и всё поняла. Ну точно, твоя магическая аура настройку сбила. Как же я про неё Сначала магичить научись, а потом колдуй. Юноша с трудом разогнулся. Рядом поднималась его потрепанная вереносом команда. Где это мы? Все уставились на величественное здание, угдышающееся в глубь горы, рельефно выделявшееся в лучах восходящего солнца. В Теорилском монастыре святые места Ах, он Собкар. И что какие. Усмехнулось её высочество, беря под руку Стива. Итак, господа, запоминайте ваши легенды. Перед вами стоят принц Уэльский со свесупругой Эммой, и вы, Собкар, отныне барон де Брюжи, осёл графа Гриём, Петруич маркиз де Кюсси, а ты кот герцог Котяни. Горд герцога расправилась Боришка, свой за кап ас Андреевна остальных членов команды. Да, у вас в этом задании будет особая роль, и, как мы считаем, вам её гораздо проще будет выполнить, будучи именно герцогом. А вот и встречающие. Из открывшихся ворот монастыря к ним уже спешили монахи. Постарайтесь не забывать свой новый титул и имя. В этом монастыре у вас ещё будет время к ним привыкнуть, но Лучше сделать это сразу. Устроим перекличку. Представьтесь, Собкар. Жанр преобразился на глазах. Он всё-таки был профессионал. От всей его грузной фигуры повело достоинством истинного аристократа. Позвольте представиться, Ваше высочество, барон де Брюжи. Прекрасно. Ноэль, гигант неуклюже поклонился. Гораздо греем. Над мандэрами придётся поработать. Петруча? Маркиз де Кисси учтиво шаркнул ножкой и сделал элегантный поклон артист. К вашим услугам, ваше высочество. Хм, неплохо. Кот Герцогчяни лениво кивнул их высочествум кот. Запомни, котяра Отвесил ему подзатыльник, стоящий рядом с Шавкаром. Ты герцэг, а не принц. Принц со своей супругой всегда против тебя. Отлично, барон, благосклонно кивнула ему Эмма. Берите над герцогом шефство и учите его хорошим манерам, только желательно, когда этого никто не видит. Будет исполнено, ваше высочество. Учить вас будут каждого отдельно. Вместе мы будем встречаться только по вечерам с засветским ужином, на котором каждый сможет похвастаться своими успехами в освоении дворянских навыков. Запыхавшиеся монахи наконец-то добрались до них и, низко кланяясь, жестами предложили проследовать за ними в монастыре, что их высочество и верная свита и сделали. А... Позвольте полюбопытствовать, любезная моя супруга, сладким голосом вопрошал Стив, шествуя по дружку с Эммой к монастырю. Почему нам пришлось катить чуть не 10 дней через всю страну в ваш замок, вместо того, чтобы, тик, вот как, сейчас? И мы были бы на месте.